6 декабря 1939 года. Москва. Научно-исследовательский институт мозга. «Это еще что такое?» Молотов остановился перед входом в лабораторию и бросил демонстративный взгляд на укрепленную на двери табличку. Надпись на табличке гласила «Лаборатория кибернетики». «Лаборатория кибернетики, товарищ Молотов», — ответил Сеченов. Ответ на письма, отправленные в Академию наук и Молотову, пришлось ждать больше месяца. Вполне возможно, что ответа не последовало бы вообще. Но в дело вновь вмешалась фортуна. С момента начала войны Сталин работал по 16 часов в сутки. Затянувшееся переутомление вызвало у вождя народов головные боли. И он пожелал пройти осмотр усеченного, отказавшись от услуг прочих врачей, ибо патологически им не доверял. Сам по себе медосмотр прошел вполне благополучно. Сеченова привезли в Кремль вместе с массой медицинского оборудования. Телохранители Сталина проверили все раз 20. Потом дважды обыскали самого Сеченова, после чего он был допущен к проведению осмотра. Как и в первый раз, в ходе медицинских процедур Сечинов применил медтехнику собственного изобретения, основанную на уникальных свойствах полимеров, и ему удалось купировать главные боли вождя полностью. Сталин остался доволен результатами и даже поинтересовался, не требуется ли что советской науке. В ответ Сечинов попросил о снисхождении к Вавилову и Королеву, а также рассказал о создании прототипа водородной ячейки. Судьба арестованных ученых вождя народов интересовала мало. В ответ на ходатайство он лишь лениво обронил, что партия подумает над этим. А вот открытие в области создания топливного элемента Сталин воспринял благосклонно и даже поручил Молотову лично выяснить подробности. Почему данное поручение было дано председателю сов-наркома вместо, например, Наркома промышленности, или руководителя Академии наук, оставалось загадкой. Но для проекта так было даже лучше. В назначенный день в НИИ «Мозга» вместе с Молотовым явилась целая делегация, состоящая из научных и кремлевских чиновников высоких уровней. И все как один демонстрировали заинтересованность в бурном развитии советской науки. Особенно тех ее отраслей, которые могут помочь СССР одержать победу в войне, оказавшейся совсем не столь простой, как это ожидалось поначалу. С первого же шага, сделанного комиссией по институту, стало ясно, что все ее представители как один смотрят в рот Молотову, и если даже имеют собственное мнение, то вряд ли станут противопоставлять его мнению председателя Совнаркома. В итоге все объяснения имело смысл давать только Молотову, и на остальных членов комиссии Сеченов даже не смотрел. Но Молотов не являлся ни техническим, ни научным специалистом, и Сеченов всерьез опасался, что председатель Совнаркома попросту не сможет осознать всю глубину открывающихся перед наукой перспектив и не сумеет дать их открытию реальную оценку. И первая реакция Молотова подтверждала небеспочвенность этих опасений. «Я умею читать, товарищ Сеченов». Молотов укоризненно нахмурился. «И мне известно, что такое кибернетика. Это роботы, не так ли? А у вас здесь медицинский институт, живущий на деньги из советского государства. И какое же отношение кибернетика имеет к нейрохирургии?» Взгляды членов комиссии, направленные на Сеченова, немедленно преисполнились молотовской укоризной, и ученый спрятал тяжелый вздох. Это удручает то, что большинство из них, следующих в сути вопроса, гораздо более молотова. Но для них более важна не судьба науки и не перспективы, открывающиеся перед человечеством, а всего лишь собственная выгода. Возможность приумножить свое положение в карьерной вертикали общества. Общество, которое «обществом» можно назвать исключительно потому, что иных альтернатив людского объединения не имеется. Пока не имеется. Непосредственное, товарищ Молотов. сечинов не стал тратить время на взгляды сопровождающих председателя Совнаркома бесполезных существ. «Самое непосредственное». Достижение настоящих высот в кибернетике невозможно без выведения роботов на уровень тесного взаимодействия машины и человека, на уровень машинной самостоятельности, позволяющей роботу решать сверхсложные задачи, которые в свою очередь будет ставить машине человек. Для эффективности подобного взаимодействия необходимо добиться фактически мысленного единения человека и машины. Достичь подобного результата без изучения тайн головного мозга невозможно. Именно нейрохирургия есть ключ к истинной кибернетике. Более того, я и мои соратники считаем кардинальной ошибкой отделять науки друг от друга. Настоящий прогресс лежит именно на стыке фундаментальных наук, ибо именно так устроена природа. В ней все взаимопереплетено. Физика, химия, биология, математика. Ничто в природе не существует отдельно. «Очень познавательный доклад, товарищ Сеченов», — в голосе Молотова прибавилось укоризны. «Теперь же прошу вас приступить к сути вопроса. Покажите нам, что вы оправдываете доверие, оказанное вам товарищем Сталиным. «Прошу зайти внутрь». Сеченов спрятал эмоции и распахнул двери лаборатории. В конце концов, Молотов прав. Слова потом. Сперва дело. В отличие от подобострастно топчущихся вокруг него карьеристов, председатель Совнаркома не может быть таким же, как они по определению. Он занимает одну из высших должностей. Находится на вершине карьеры. Мышиная борьба за положение в обществе ему никак не интересна. На таком уровне лидеров может интересовать только настоящие и будущие страны, которые они управляют. Так что скепсис Молотова вполне объясним. «Здравствуйте, товарищи!» Молотов окинул взглядом собравшихся в лаборатории ученых. «Чтобы не подвергать риску друзей в случае, если комиссия сочтет проект с саботажем против советской власти». Мошеннической попыткой выудить из бюджета страны огромные деньги способом вытащить из тюрьмы врагов народа или еще чем-либо, что в наше тягостное время может произойти запросто. Сеченов собрал в лаборатории минимум ученых Филимоненко, Захаров, да он сам. Вот и весь научный коллектив, призванный продемонстрировать председателю совнаркома топливную ячейку и открываемые ею перспективы. На всякий случай было решено отказаться даже от лаборантов. Благо, все работы, включая механику, за прошедшие годы приходилось проделывать самостоятельно не одну сотню раз. Филимоненко с Захаровым поздоровались в ответ. Тут же попав под обстрел суровых взглядов молотовской свиты, и Сеченов приступил к демонстрации. «Открытие, сделанное нашей научной группой», Находится в зачаточном состоянии и требует массу доработок. Но уже сейчас можно довольно четко и ясно представить хотя бы некоторые возможности, которые открывает перед страной и наукой наши изобретения. Алексей Петрович, прошу вас. Сеченов посмотрел на Филимоненко, и тот щелкнул рубильником, запуская лабораторный стенд. В емкости с полимером тихо зашипела полимерно-водородная реакция. И расположенная над выходным каскадом электролампа ярко вспыхнула. В настоящий момент вы видите работу водородной ячейки, объяснял Сеченов. Данный топливный элемент создает электрический ток из воздуха. Если быть точнее, специальный вид полимеров выделяет из воздуха водород. Другой специальный вид полимеров вступает с ним в химическую реакцию. Третий специальный вид полимеров переводит сопровождающие данную реакцию выделения теплоты в электричество и так далее. Подробный механизм происходящего сложен, но для понимания требует высокого уровня знаний в нескольких областях науки. Смысл же его прост. Полимеры поглощают содержащийся в воздухе водород, взамен выделяя энергию и водяной пар в качестве отходов. «Сомневаюсь, что это не мистификация», — заявил кто-то из комиссии. «Можете убедиться лично», — Сеченов сделал приглашающий жест в сторону лабораторного стенда. «Наша водородная ячейка существует пока в единственном экземпляре. И он собран на этом стенде. Как видите, электричество к нему не подключено. Никаких проводов нет. Аккумуляторов тоже». Лампочка горит за счет функционирования топливного элемента, работу которого легко проследить от первого до последнего каскада. Несколько членов комиссии поспешили убедиться в правдивости сказанного с подозрением, обходя лабораторный стенд вокруг, в поисках скрытых проводов или источников питания. Но опровергнуть слова ученого так и не смогли. «А что это за провода в таком случае?» Молотов указал на лежащий на полу возле стенда электрический кабель с клеммами на конце. «Соединительный кабель», — объяснил Сечинов, «Нужен для демонстрации следующего этапа». Он поднял кабель и подключил клеммы к входному каскаду водородной ячейки. «Сейчас по этим проводам я подам электрический ток на робота. Это тоже опытная модель в единственном экземпляре». «Очень надеюсь, что пока в единственном». Сечинов кивнул Филимоненко и Захарову. Филимоненко подошел к стоящему в углу устройству, отдаленно напоминающему детский четырехколесный велосипед, на котором вместо сидения и пассажира было укреплено подобие строительного крана. Вместо крюка для груза Его стрела заканчивалась тройным манипулятором, напоминающим ни то металлические пальцы, ни то щупальца. «Это и есть робот!» — усмехнулся все тот же представитель комиссии. «Да, это он и есть», — невозмутимо подтвердил Сеченов. «Мы сделали его своими руками, полукустарным способом, из имеющихся в наличии небогатых материалов». В действительности под это устройство необходимо создать ряд специальных сплавов, разработки которых нами ведутся. Новые уникальные сплавы позволят сделать робота любым, в зависимости от нужд советской промышленности. При необходимости он может ходить на двух ногах и иметь форму человека. Но это требует массы исследований и усовершенствований. Ведь способность держать равновесие, стоя на двух ногах, есть уникальное свойство головного мозга прямоходящих. Изучение этой области позволило нам сделать несколько интереснейших открытий, хотя мы, вне всякого сомнения, находимся лишь в самом начале пути. Сеченов указал на Филимоненко, подключающего к роботу пару неких устройств на длинных проводах, заканчивающихся пультами с кнопками. Сейчас Алексей Петрович подключает к роботу пульты управления. В идеале настоящему роботу не потребуются все эти многие метры проводов, потому что серийная топливная ячейка будет иметь размер буханки хлеба и располагаться внутри робота. А все команды робот будет принимать по радио, равно как и отправлять по радио отчеты о своей деятельности. Но создание всего этого требуются средства, а их нет. Поэтому мы были вынуждены ограничиться проводами. «Алексей Петрович, Харитон Родионович, запускайте!» Филимоненко протянул Захарову один из пультов. И оба ученых принялись нажимать на кнопки, управляя роботом. Четырехколесная конструкция поехала, бодро объезжая мебель и громоздкое научное оборудование. «Товарищи, посторонитесь!» — Сеченов повысил голос. Комиссия расступилась, и робот деловито проехал мимо Молотова. Добравшись до закрытой двери, робот своей трехпалой рукой открыл замок, повернул дверную ручку и распахнул дверь. Затем ловко переехал через порог, оказываясь в коридоре. Развернулся и вернулся обратно, подкатив к Сечинову. Тот встал ногами на его платформу, держась за наскоро приваренный поручень, и робот покатил дальше вместе со стоящим на себе ученым. «Как видите, робот может заменить человека во многих областях», продолжал Сеченов, стоя на движущемся роботе. «При тушении пожаров, под водой, в условиях сильных морозов, в глубоких шахтах, угольных разрезах, в сталелитейных цехах и так далее. И все это не требует нефтепродуктов и сопутствующих им проблем». При правильном научном подходе себестоимость таких роботов будет значительно меньше, нежели себестоимость имеющихся машин и оборудования. «Как робот сможет участвовать в войне?» – перебил его Молотов. «В своем письме вы указали, что ваши машины могут заменить солдат на поле боя». «Так и есть», – подтвердил Сеченов. «Боевой робот может превосходить по своим возможностям танк или самолет многократно». Он дешевле. Может нести больше вооружения. Не требует нефтепродуктов. И главное, не требует живого экипажа, так как будет управляться на расстоянии. Солдатам более не придется гибнуть в боях. «Не требует нефтепродуктов», — задумчиво повторил Молотов. «Он гораздо более функционален», — заявил Сеченов. «Харитон Родионыч, будьте любезны, подайте товарищу Молотову Нарзана». Орудующий пультом Захаров нажал на несколько кнопок, и робот подкатил к лабораторному столу состоящими на нем стаканом и бутылкой Нарзана. Металлическая рука аккуратно взяла бутылку, наполнила стакан, после чего поставила бутылку на то же место и подняла наполненный стакан. Робот подкатил к Молотову и протянул стакан к нему. Из толпы членов комиссии немедленно вынырнул крепкий человек в штатском и отобрал у робота стакан. Он с подозрением во взгляде принюхался к Нарзану, сделал глоток и замер, ожидая последствий. Не обнаружив в Нарзане яда, телохранитель также молча отступил назад, скрываясь среди членов комиссии вместе со стаканом. «Насколько он прочен?» — поинтересовался Молотов. «Если в него попадет пуля, он сломается, и мы получим дорогой металлолом...» «Боевых роботов можно снабдить броней», — ответил Сеченов. «Наши новые сплавы позволят сделать ее гораздо прочнее нынешней. Но даже так железный робот прочнее человека». Сеченов слез с робота, подошел к стоящему у стены верстаку и подобрал лежащий на нем массивный газовый ключ. Он вернулся к роботу, неуклюже размахнулся и ударил его ключом по корпусу. После чего робот, как ни в чем не бывало, объехал его по кругу. «Товарищи!» — Молотов посмотрел на Филимоненко с Захаровым. «Поставьте роботов в тот угол!» Он указал на угол рядом с верстаком. Ученые выполнили приказ. И Молотов обернулся к телохранителю в штатском. «Товарищ майор!» Попробуйте застрелить робота». Телохранитель достал из спрятанной под пиджаком кобуры револьвер, сделал шаг вперед, убедился, что никто не пошел за ним следом, и принялся стрелять, целя в центр робота. Выстрелы один за другим больно били по ушам, заставляя всех вздрагивать. И Сеченов вздохнул, представляя, что сейчас думают сотрудники НИИ, находящиеся за стеной в соседней лаборатории. Тем временем офицер в штатском выпустил в робота весь барабан и прекратил огонь. Пули пробили роботу кожух, несколько застряли внутри, пара прошла на вылет и увязла в кирпичной стене. Сеченов, морщась от звона в ушах, сделал жест своим друзьям. Те вновь принялись нажимать на кнопки. издырявленный робот покатил прямо на телохранителя. Тот испуганно отпрянул и робот проехал мимо. «Пули не задели важных узлов робота», — констатировал Сеченов. «Так что даже в таком виде машина более живуча, нежели солдат. К тому же подбитого робота можно починить, и займет это несравненно меньше времени, чем потребуется для лечения раненного, в которого попало столько пуль, если ему посчастливилось выжить после такого расстрела». «Это достижение советской науки принесет Коммунистической партии и Советскому Союзу очевидную пользу», вынес вердикт Молотов. «Завтра Наркомат обороны и Наркомат промышленности получат соответствующие распоряжения. Даю вам неделю. Подготовьте сметы, требующиеся для начала пробного производства». Вы получите необходимое финансирование и полную поддержку для изготовления опытных образцов боевых роботов. Через месяц вы должны представить их специальной комиссии Государственного комитета обороны для демонстрации военных возможностей. Но, товарищ Молотов, опешил Сеченов, месяц — это абсурдный мизер. Этого совершенно недостаточно. Нам предстоит масса работы. «Идет кровопролитная война, товарищ Сеченов», — осадил его Молотов. «Каждый день на фронте гибнут советские солдаты. Так что позаботьтесь о том, чтобы уложиться в указанный срок и оправдать оказанное вам доверие». Председатель Совнаркома смерил его холодным взглядом и покинул лабораторию. Партийные и правительственные функционеры поспешили следом. Оставшиеся внутри представители Академии наук, пять минут назад обжигавшие сеченого холодными укоризненными взглядами, а ныне воспылавшие теплыми улыбками лучших друзей, наперебой бросились поздравлять его с грандиозным успехом, в котором они, разумеется, ни минуты не сомневались.